Глава 42. Конспираторше. Меня разбудил непонятный писк. Следом открылась дверь, и в апартаменты кто-то вошёл. Значит, он всё-таки закрывал меня на ночь. Заморовал антихрист, подала голос одинокой мысль в моей сонной головошке. Просыпайся, Соня, сейчас принесут завтрак. Послышалось на духом. Не без труда, разлепив веки, я уставилась на Марью. «Как ты вошла? Меня же закрыли!» «Наш знакомый официант посодействовал, переговорив с главным сатрапом, знамо дело!» «Сатрап — это Орлов?» — сонно спросила я и осмотрела номер. Следов нашего с Орловым ужина как не бывало. Посуда со стола была убрана, и тот блестел чистотой. «Когда успели?» Мысленно недоумевала я, прекрасно помня, что всё оставалось на столе, когда я засыпала. А кто же ещё-то? раздался голос мошенницы. О чём это она? Ах, да, она же обозвала Орлова с отрапом, смекнула я и уточнила: Почему с отрап? Потому что меня вчера так к тебе и не допустили, сослались на высочайшее распоряжение самого Кирилла Андреевича. Даже так Именно. Повозмущалась я знатна и пошла искать этого распорядителя. Нашла? Какой там, замаскировался как хамелеон. Знать бы где. У меня. Что значит у тебя? У меня он был. Ой, только Новикову не говори, а то его удар хватит, рассмеялась мошенция и лукаво поинтересовалась. И чем же вы тут занимались? Разговаривали. Помолчав, поделилась я. О чём? О разном, ответила я неопределённо, раздумывая, рассказывать ли подруге о том, что узнала. В общем-то ничего о Призелённого по отцу мне выудить так и не удалось, поэтому и рассказывать-то было нечего. Например, подруга резко вошла в режим мисс Марпл. Но, «Ну, например, обсуждали моё состояние здоровья, Бах, уж она пасается, как бы я в полицию не заявила. Не тупи. Даже если не заявишь, то ничего ему не будет. Почему? Наверняка у него в органах всё схвачено. Думаешь? Почти уверена. Ты чего такая недовольная с утра? Станешь тут недовольной, когда Белова выдёргивает из постели и отправляет к чёрту на куличики. Вот скажи мне, с чего вдруг? Вчера же ничего не предвещало. Ну, он полицейский, что тут скажешь? Помнишь, когда мы сюда приехали, он с кем-то по телефону говорил, когда мы тачку твоего голанца рассматривали? Угу. Те ещё недовольна была, боялась, что на работу мчится. Помню. Ну вот он и уехал, а ты как будто знала, заявила подруга, глядя на меня с подозрением. Вчера дедушка звонил и сказал, что утром твой Саша в командировку отбыть должен. «Что?» — нервно воскликнула подруга. «Ну ты и подруга! А меня предупредить не могла?» «Поздно было, Маш. Вы, наверное, уже спали. К тому же я здесь, похоже, под арестом у Орлова». «А позвонить не судьба?» — продолжала кипеть подруга. «Ну, прости, не догадалась. У меня аж травмы головы вроде как, амнезия и все такое». «Ладно, проехали. Интересно другое». Как твой дед оказался в курсе Сашиной командировки? Без понятия. Но он всегда тщательно мониторит мой ближний круг. Ясно. Значит, моя семья теперь под колпаком. Мне жаль, что так вышло, Маш. Но дед, понимаешь, у него пунктик. Загоняться по твоей безопасности, — закончила она мою мысль в своей манере. Да не парься ты, я не против посидеть. под громовским зонтиком. Шкурка целее будет. А шкурка да, ей под зонтиком комфортнее, подхватила я. И мы прыснули как по команде, так громко, что наш смех был, наверное, слышен даже на ресепшене. Отсмеявшись вдоволь и подняв себе настроение, мы принялись обсуждать планы на день. После завтрака пойдём в лесок, поставила меня в известность Машка. Зачем? Прогуляемся. До моей амнезиейной головушки свежий воздух пойдёт на пользу. Ну и пошепчимся о нашем, о насущном. А почему здесь не пошептаться? Ушей лишних много, думаешь? Знаю. Что это у тебя? спросила я, взглянув на пакет, прошельстевший и приземлившийся на моей кровати, как только Марья зашла в номер. Спортивки свои тебе принесла. Их наденешь? Зачем, пойду своих, не спорь. Мои теплее, на улице двадцатку в минусе. А ты у нас стро, в Мировое, лучше подстраховаться. Продуманы и ты, Маш, даже сменкой запаслась, так с расчётом на тебя и запаслась. Ты же о планах здесь отдохнуть не знала? Ну так-то да. Давай, надевай, посмотрим, не утонешь ли, балеринка. От души рассмеялась подруга, и я соскочила с посиделья и натянула штаны. тёплое, чуть свободное, но думаю, не потеряешь по дороге, толстовку в них заправишь и вперёд. Ага. Ну, где там завтрак? Сейчас принесут. Иди умывайся, как раз успеешь. Я метнулась в ванную и принялась за водные процедуры. В ритме вальса приняла душ, почистила зубы и влетела в комнату. Быстро ты, удивлённо заметила Машка. Гулять хочу, а то сижу тут как затворница. Похвально. Надей Сорлов будет не против. Даже если и будет, всё равно пойду, упрямо заявила я. Да не уже ли бунт на корабле? Что-то вроде. Что-то много о пикунов вокруг утомили. В дверь постучали. "Входите", распорядилась подруга, пока я сушила волосы феном. В номер въехала тележка с нашим завтраком. "Здравствуйте, красавица". Поприветствовал нас знакомый официант и стал выставлять блюда на стол. «А этого стола вчера не было», — заметила Марья. Орлов организовал. «Чего такой огромный? Тебя что за ним вчера на убой кормили, что ли?» «Он мне компанию составил». «Вы вместе ужинали?» «Да». «А как же его невеста? Она вчера вечером тоже его искала». «Правда?» «Ну да. Мы с ней на пару рыскали по империалу». как и щеки неудачницы. Только я покипела и успокоилась, а она чуть в агонии от гнева не зашлась. — Да ты что? Я бы на твоем месте была с ней осторожная. Ну, раз Орлов теперь с тобой ужинает. — Прекрати. Эта мера была вынужденной. Он моим тюремщиком вчера себя возомнил. — После того, как ты к Новикову сбежала? — Да, недоволен был. — Заревновал, значит. Думай, что говоришь, осекла я подругу, заметив улыбку на лице официанта. И правда, чего это я? вспохватилась она и обратилась к официанту. Вы уже закончили, милейший? Так точно, радушно откликнулся он. Приятного аппетита, дамы. Спасибо, откликнулись мы в унисон, наблюдая, как он выходит за дверь. А кресла-то какие, похвалила Маша. Прям шик, модерн. Твой Орлов любит комфорт и брендовые штучки. Комфорт, да, судя по креслам. А какие ещё штучки? Ну ты даёшь. Прикит его видела, когда он тебя с горки нёс. Не обратила внимания. Он даже отдыхает в бренде. Пал зелерея. Это что такое? Люксовый бренд итальянский, специализируется на натуральных тканях. Понятно. — ответила я и покраснела, вспомнив, как промокнула свое мокрое лицо о его свитер, когда он нес меня из номера Маши. — Интересно, в каких водах эта акула плавает? — задумчиво протянула подруга. — Ты о ком? О Зилере? — Да при чем тут бренд? Я о твоем голландце. Я молча пожала плечами и поправила. — Он не мой, Маш, устала уже тебя поправлять. Ой, не твой, не твой, а только похожа от своей невесты, он не в восторге. С чего вдруг такие выводы? А это вчера наш с ней забег по имперьялу показал. Наскитались мы с ней до изнеможения, а на финише дамочку встретили, ну ту, которая вокруг Орлова крутилась. Ну это её мой господин, помнишь? Просто господин без мой, поправила я подругу. А это важно, Я удивлённо пожала плечами и тихо проговорила. — Нет, наверное. — В общем, Орловская горе-невеста ей — Хочу, мол, с ужиного лицезреть. Веди меня в его покое немедленно. А та ей — Не велено, барыня. Господин занят. Распорядился проводить вас до кареты и отправить вас своясе. — Горе-невеста гневна. — Как же так? У меня с ним рандеву намечено. А та ей... Да, мой вам Велена ехать, не солонохлебавшая, таж побелела. И что? давясь от смеха, уточнила я. А что ж то? Что я я стала, что? Брюнетка встала перед ней как айсберг, холодная и неприступная. Блондинка в сердцах чертыхнулась и гордо прошествовала в холл. Уехала? Конечно. Будь спокойна, я проинспектировала ясно сквозь смех ответила я смеется она тут не смеяться надо а задуматься это такая фурия что и глаза выцарпать может говорю же будь с ней начеку поела я взглянула на свое блюдо на котором еще недавно возлежала смачная порция яичницы с беконом и с удивлением заметила что оно пустое «И как я успела все так быстро заглотить-то?» Мысленно удивилась я и ответила. «Да, ну пойдем на свежий воздух, пошепчемся», распорядилась подруга. Я хлебнула под остывшего кофе, надкусила круассан с черникой и поблагодарила. «Спасибо за сытный завтрак». «А меня-то за что? Я даже заказать тебе ничего не успела». Официант сказал, что по твоему завтраку распоряжение ему уже поступило. «Я не могу. — Думаю, от голландца. Значит, оно ему прилетело. От кого же еще? — Может, от Миши? — Вряд ли. Тот со своими тараканами разбирается. Не до тебя ему. — Какими тараканами? — Да заглянула я к нему перед тем, как к тебе залететь. Он на телефоне висел. И видок, знаешь, хмурый такой, недовольный. Перед кем-то отчитывался, похоже. — Перед кем? — Откуда же мне знать? — Услышала только... Буду готов к поставке не ранней субботы. — К поставке? — Ну да, можно перевести как «поставка», — по-английски говорил. — Поставке чего? — Не знаю, не вникала, он сразу окрысился. Я же без стука вошла. О Грузе, наверное, о каком-то говорил. — Что еще поставить можно? Он вчера у тебя появлялся? — Нет, он сердится на меня. — Это ты вправе на него сердиться. Ему-то за что? Я вчера вышла из его номера, дурно мне стало. Орлов сразу на руки подхватил, а он увидел. «Ну ты даешь! Хотелось бы мне на его физиономию полюбоваться!» Та еще физиономией была. Думала, сожжет меня свирепым взглядом. «Ну сколько можно! Опять я весь смак пропустила! Пошли скорее, а то сейчас Новиков тут нарисуется и на хвост к нам сядет!» «Да нет!» Бочнев на чеку. Мне нравится он мне. Явно что-то замышляет. Вообще-то это мне он должен нравиться. Ну Но пока номинально жених он был, смеясь, ответила я. Хорошо, что мы сегодня вечером возвращаемся в общагу. Ты выяснила о нём всё, что хотела? Да, коротко просил Мария и добавила: больше тут ловить нечего. Я тоже была рада нашему скорому возвращению в город. Михаил меня напрягал. Вчера утром ворвался в ванную, после обеда прокинул в сугроб. Я чувствовала, что устала, и хотела домой, вернее, в нашу с Машей уютную комнатку в общежитие. — Ну, ты идешь? — сейчас, — ответила я, заканчивая заплетать косу. — А зачем ты без стука к Новику вошла? — Что бы в тонусе был? — Странные у вас отношения. — Уж какие есть? Пошли, время не ждет.